Глава 9. Побег. Девочка летела как ветер. Она выскочила с другой стороны горы, но не свернула на дорогу, ведущую к деревне, а побежала по охотничьей тропе вверх. Тара надеялась, что там ее никто не будет искать. Она переждёт немного времени и вернется за мамой. Она уворачивалась от веток, наровивших ударить по лицу. Перепрыгивала через лежавшие на земле стволы и камни, но не останавливалась. Наконец ей стало казаться, что горячий воздух разрывает на части грудь. Тера выбрала закрытую со всех сторон кустами полянку и упала на землю, прислушиваясь. Летний лес шелестел листвой, ветер то играл травинками перед лицом беглянки, то взмывал вверх, и тогда качались деревья, словно приговаривали: "Иди в деревню". Иди в деревню. А как уйдешь, если мама осталась наедине с врагами? Отдышавшись, Тера вскочила. Дальше двигаться было опасно. Лес кишел дикими кабанами, змеями и медведями. Охотники даже говорили, что видели высоко в горах следы барса. Что делать? Теперь, когда приступ паники прошел, в работу включилась голова. Тера оказалась на распутье. Может, вернуться? Девочка посмотрела вниз по склону, вдруг заметит движение отряда всадников. Но острые наконечники копий не сверкали в лучах заходящего солнца, не доносилось ржанье коней, топот копыт. Тера осторожно начала спускаться. Она дошла до дороги и опять остановилась. Идти в горе или в деревню? Строгий мамин голос победил. Девочка развязала широкий пояс и замотала его вокруг головы, спрятав косу. Теперь она походила на деревенского мальчишку. Прячась за плетнями и заборами, она добралась до кузницы и свистнула. Кенха выскочил почти сразу. Ты чего здесь? Поздно уже. Он схватил ее за руку и затащил в хлев. На нас напали. Ого, а кто? Стражники. А что с мамой? Она осталась в пещере у хижины. Отвлекала внимание, пока я убегала, ответила Тера. А Вдруг в нас сузище катало, слёзы хлынули из глаз. "Эй, ты чего? Кончай реветь. Первый раз, что ли? Представляешь, этот предатель староста привел к нам стражников из столицы. Кому мы мешали? Наоборот, к маме ходила лечиться вся деревня. Я же говорил тебе, что твоя мама знает великую тайну, потому ее и ищут. И что теперь делать будешь?" Мама сказала, чтобы ты проводил меня до Сунекса. Ты знаешь дорогу? А то много раз батя на конечненьки для копы и на рынок возили. Поможешь? Надо подумать. Погоди, завтра отец опять собрался в город. Если идти пешком это два дня, а если на повозке за один можно обернуться. Но он меня не возьмет, испугается. Лучше, если бы он ничего не знал. А если ты спрячешься, Думаешь, там место будет в корзине для хлебов? Мать как раз сейчас выполняет заказ для продажи. Тера принюхалась, и правда, вкусно пахло свежеиспечённым хлебом. Желудок ответил голодной трелью. Кенхо, я есть хочу. Погоди, я сейчас. Сиди тут. Мальчик вернулся через час. В подоле грязной рубашки он прятал краюху хлеба у кусок сыра. Вода там Он ткнул пальцем в бодю для скота. Не бойся, чисто. Вечером наливали. Если проголодаешься, подойди козу, она смирная. — А во что? В ладошки глупая, и или в свою бутылку? Кенха исчез. Тера осталась одна. Она устала, переволновалась, поэтому как только поела, зарылась в сено в углу, но заснуть не могла. Желание отомстить предателю старости сжигало ее изнутри. Девочка подождала, пока в доме кузнеца погаснет свет, и выбралась из хлева. Ночной холод мгновенно забрался под тонкую рубашку, в которой утром она выбежала из хижины. Ты дрожала, но ненадолго, а она напряглась и пустила тепло по венам. Этому ее научила мама. "Помни, дочка, в холод и стужу ты всегда сможешь воспользоваться своим даром, но если ты кому-то о нем проговоришься, «Уже люди будут пользоваться тобой? Теперь ей стало жарко. Она побежала по пустынным улицам в поисках дома старосты. Где-то далеко стучала колотушка сторожа, в соседнем хлеву мычала корова, возле единственного постоялого двора схрапывали кони путников, но в целом деревня спала. Тай знала, что староста живет в центре поселения. Именно к его дому приходят люди с прошениями и жалобами. Здесь разрешают тяжбы и споры, творят наказания, объявляют важные новости. Такое строение она нашла сразу. Рядом с ним смотрела в черное небо карательный столб, к которому сейчас был кто-то привязан. Человек стоял, подогнув колени и склонив голову. Девочка решила, что это мертвец, но он вдруг застонал. Тера поясом замотала лицо до да глаз. И на цыпочках подкралась к столбу со спины привязанного человека. "Пить", «Пить прошептал мужской голос. "Пить". Девочка узнала страдальца. Это был местный крестьянин, у которого мама покупала овощи. Очевидно, он в чем то провинился перед властью, хотя наказать могли и по смешной причине. Она не обратила на просьбу внимания, просто нащупала пальцами узел веревки И попыталась ее развязать, хоть так, но она отомстит уредному старости. Однако преступник был опутан крепко. Тогда Тера пустила в пальцы тепло. Веревка задымилась. Человек задергался. Помогите, хрипло вырвалось у него. Сейчас, изменив голос, просипела Терра. Еще секунда, и узел вспыхнул. «Дергайте!» Быстрее, на меня не смотрите. Человек напрягся, и веревка распалась на части. Потеряв равновесие, страдалец упал на землю, но тут же вскочил и, не оборачиваясь, бросился бежать. Терета тоже спряталась за угол дома, но никто не заметил ее действий. Веревка продолжала гореть. А вот огонь перекинулся на траву, потом лизнул столб, и вскоре место казни и наказаний запалыхало пожаром. Довольная, Тера вернулась в хлев, спряталась в сене и закрыла глаза. Она слышала, как активно заработала колотушка сторожа, и, улыбаясь, провалилась в сон. Друг разбудил ее на рассвете. Он помог Тере забраться в огромную корзину, уже стоявшую на повозке, и накрыл крышкой для деревянных ведер и рагожей. Крышка повисла на прутьях, не касаясь девочки. Это зачем? Зашептала она: "Так тебя никто не заметит, и тяжесть хлеба не будет давить. Живее отец торопится. Что-то случилось? Не слышала разве ночью кто-то поджег карательный столб? Огонь чуть не перекинулся на дом старосты. Так этому и надо, — прошептала Тера. "Согласен, но староста сообщил стражникам, те уже ищут виновного. Как думаешь, может это твоя мать отомстила?" Не знаю. Кенха, что ты в повозке копаешься? Живо сюда. Голос кузнеца звучал грозно. Все, сиди молча, сейчас поедем. Сообразительный Кенха оказался прав. Его мать только удивилась, что все заготовленные караваи не поместились в корзине, но выяснять причину не стала. В повозку поставили еще один короб и сложили остатки хлеба туда. Тера дожевывала остатки ужина, запила его водой набранный в тыквенную бутылку. В душе она чувствовала не страх, а волнение перед новой, неизведанной жизнью, полной приключений. Два года, проведенные на одном месте, уже казались ей привыкшим к странствиям, долгим и мучительным застоем. Девочка свернулась в клубок и вскоре заснула под стук колёс по пыльной дороге. Она была совершенно уверена, что мама ее найдет и даже не подозревала, что они расстаются на долгие годы. Сколько времени прошло, Тера не знала. Она просыпалась, делала несколько глотков воды и снова засыпала. Когда очнулась в очередной раз, поняла, что повозка стоит на месте. Она услышала голоса у себя над головой. Разгружайте быстрее, ворчал отец Кенха. Что ты по одному кроваю носишь? Я и так стараюсь, огрызался мальчишка. Тяжело, я еще маленький. Ах ты, малыш нашелся!» Я в твоем возрасте уже женился. Не ври. Мама говорила, что ты женился в 15 лет, а мне еще двенадцать!» Ты мне поговори, Меншак. Такая перебранка была рядовым событием для Кенха. Задача отца воспитывать сына. Задача сына сопротивляться воспитанию. Но на самом деле ты знала, что Кенха гордится отцом, сумевшим построить кузницу в глухой деревне и даже стать крепким хозяином. Выбирайся скорее. Раздался над головой громкий шепот. Тера села. Вокруг было темно, только где-то далеко горели фонари. Она хотела вскочить, но ноги подогнулись. Из-за долгого лежания в неудобном положении тело отказывалось повиноваться. "Эх ты, девчонка, лезь на меня". Кое-как она забралась на спину друга, и он, сгибаясь под тяжестью, кинулся за угол дома. Только когда они скрылись от случайного взгляда Он посадил ее на землю. Тера огляделась. Она находилась в закутке между двумя заборами из прутьев. Кроме детей, никто не мог пролезть в эту щель. Что дальше делать будешь? спросил Кенхо. Маму ждать. У меня еще есть целый день. Она сказала, чтобы я искала ее у лавки книжника. Ты знаешь, где это? Нет. Да и отец собирается утром обратно. Ты меня бросишь? Тера всхлипнула. Она вдруг почувствовала себя такой одинокой, ненужной ни матери, ни другу, что опять чуть не заплакала. Нет, конечно, хочешь, убежим. А как же отец? Я ему скажу. «Обо мне? огромные глаза стали еще больше. Нет, завтра в Сонексе праздник, отец наверняка задержится, будут бродячие артисты. А кто это? Эх, ничего ты не знаешь, вздохнул Кенха. Это зрелище. На днях в Кузнецке стражники коней подковывали и рассказывали, что ходят от деревни к деревне люди, и байки в масках рассказывают. Спектакль называется. А о чем рассказывают? О принцессе. Ее родной отец, король, убил при всем народе. О, ужас, воскликнула Тера и испуганно закрыла рот ладошками. Так и убил? Ага ударил ножом, кровь так и брызнула во все стороны. Зверюга тережжала пальцы в кулаки так сильно, что ладоням стало горячо от вырывавшейся на волю силы. Вот я бы его, а дальше что? Король положил корзинку с убитым ребенком в лодку, а ту пустил к реке к водопаду. Принцесса и канула в воду. Все видели. А может она жива? Ты дура, Кенха скривил рожицу. Сначала кинжал, а потом ревущий поток. Говорят, взрослый не выживет, а тут младенец. А, -а, -а -тера всхлипнула, от жалости к неизвестной принцессе у нее жалось сердечко. Бедный король. Да какой он бедный, от собственного дитя избавился. Я тоже хочу на спектакль. Ладно, начо здесь хороший закуток, никто не найдет. я к бате, чтобы не заподозрил чего. Но отец не позволит. Ты же в кузнице помогаешь. Не позволит, значит, сбегу. Я все равно вернусь домой. Батя знает. Передам тебя на руки матери и вернусь. Жалко только расставаться. Но не все оказалось так просто, как расписывала Кенха. Отец категорически отказался смотреть на праздник. Дела ждут, нечего развлекаться. Марш в повозку. Услышала Тера приказ кузнеца. Она пряталась за оградой постоялого двора в ожидании друга. Не пойду. Я тебе не пойду. Кенха помчался по двору, отец с кнутом, за ним. Догнал один раз и перетянул, что есть силы. Зачем ты так? Я праздник посмотрю и сам домой прибегу, закричал Кенха. Тера от нетерпения и обиды за друга забыла о себе. Она сложила ладошки, скатала шарик и кинула под ноги кузнецу. Сфера мгновенно рассыпалась искрами, не причинив вреда. Отец от неожиданности забыл о сыне. Он смотрел на тающие огоньки и явно не понимал, что с ним случилось. Кенко воспользовался его растерянностью и сбежал. Дети, держась за руки весело смеясь, неслись по улицам. Они выскочили на окраину И только тут остановились. Кенха упал на траву и раскинул руки. Как здорово, свобода! Он повернулся к Тери, положил голову на руки и спросил: "Слушай, а что это было? Где?" сделала невинное лицо девочка. "Тот шар, что ты бросила в ноги отцу?" "Ничего я не бросала, тебе показалось. Молния сверкнула или в лучах солнца какой-то металл?" "Ага. Бать, таким не напугаешь. Отстань. Пошли развлекаться. Весь день дети веселились. Они сновали между толпами людей, заглядывали во все лавки, заодно нашли и книжника. Тера, давно дальше деревни не выбиравшаяся, всему удивлялась. Она видела большие дома, в которых было два, а то и три этажа, и распахивала глаза. А как они держатся? Что, дома на называя «Первый раз видишь такое. Ага. Ой, какие красивые бусы, тут же восклицала она и бежала к очередному прилавку. Осторожно, догонял ее Кенха. У нас нет денег, я только посмотрю. Терра ринулась в толпу девушек и женщин, окружавших прилавки с тканями и украшениями. Кенха, как верный оруженосец, следовал за ней. Скоро они оказались возле постоялого двора на другом конце города и поняли, что смертельно проголодались. Денег, чтобы купить еду, не было. Пришлось искать другой выход. "Тера, тера, смотри", Кенха ототолкнул в бок подружку. "Куда смотреть?" Тера высунула голову из-за ограды и огляделась. "Видишь, эти два мужика сейчас уйдут". Горячее дыхание мальчишки опалило шею. Хоть бы не все сожрали уроды. Ага. Дети наблюдали за дальним столиком, где сидели пьяные крестьяне и сглатывали слюну. Они уже давно не ели. Я пойду. Подожди, а вдруг поймают. Если что, разбегаемся в разные стороны. Ага. Кенха осторожно выбрался из-за ограды и стал красться вдоль стен длинного амбара, прячась за кустами. А вот он миновал один стол, за которым пировали купцы, потом другой. Терра с замиранием следила за ним, а желудок пел голодную песню. Она не хотела воровать еду, но к кому бы они ни обращались, все гнали детей прочь. Вдруг краем глаза она заметила движение у себя за спиной. Кто-то шумно захлопал крыльями. Тера испуганно оглянулась и от радости чуть не закричала. Курица значит, где где-то рядом есть хлеф. Она на четвереньках, как собачонка, побежала вслед за птицей. Та никуда не торопилась. Клюнет что-то из земли, сделает два шага, тере огляделась. Никого. Тогда она тихонько хлопнула в ладоши. Невидимая струя теплого воздуха ударила в несушку. Та подпрыгнула от неожиданности и побежала, взмахивая крыльями. Девочка за ней Курица нырнула в хлев, Тера тоже. Здесь влажно пахло навозом и теплым молоком, но скота не было. Девочка проследила за несушкой. Они любят оставлять яйца в укромных местах. И точно, в углу хлева, на кучке сена лежало яйцо. Тера сунула его в карман, на цыпочках пошла дальше и нашла еще три. Можно выдохнуть. Они с Кенха спасены. Она осторожно выбралась из хлева, стараясь не делать резких движений, и снова заняла место в засаде. Никто не заметил ее. Тера выглянула в щель. Кенха по-прежнему сидел недалеко от стола с пьяными крестьянами, но они, кажется, не собирались уходить. Терра сунула два пальца в рот и коротко свистнула. Кенха оглянулся, но не тронулся с места. Близкая еда, манила, сводила с ума. Тогда девочка сунула руки в карманы, где лежали яйца, и сжала их гладкие бока. Она чувствовала, как тепло ее ладоней проникает сквозь тонкую скорлупу и делает жидкое содержимое яйца твердым. На тепловую обработку требовалось время, но и оставаться с сырыми яйцами в карманах нельзя. Если хрупкая добыча разобьется, они с Кенха не смогут утолить голод, который просто выворачивал наизнанку кишки. Давай быстрее, шептала Тера, не отводя взгляда от приятеля. Что ты там возишься? Ситуация неожиданно изменилась. Мужчины встали, шатаясь, побрели к выходу. Кенх вскочил и бросился к столу. Он выхватил из мисок две кости и кинулся бежать. Тера чуть не застонала вслух. Ну зачем им кости? Разве они собаки, чтобы их грызть? Кенха вихрем пронесся мимо нее. Она сорвалась за ним. Держите воришек!» услышала за спиной вопль хозяйки таверны. Ату их, ату, вторили ей мужские нетвердые голоса. Но дети уже пропылили по грязной дороге и скрылись за углом.